Глава 58 Время идет сердитой стопой Море приливало и отливало целый год Облака и ветры приходили и уходили Бесконечная работа времени озарялась солнцем, омрачалась бурей Целый год приливы и отливы человеческих деяний Вращались в своих определенных орбитах целый год знаменитый торговый дом под фирмой домби и сын сражался на жизни и смерть против непредвиденных событий сомнительной молвы безуспешных расчетов неурочных предприятий и всего более противупорные слепоты своего представителя который ни на шаг не хотел отступить от своих планов и отнюдь не слушал благоразумных внушений что корабль им надорванный уже слаб и рыхл и не может устоять против грозной бури готовой переломать его мачты. Прошел год, и торговый дом пошатнулся. Было летнее утро. До году после свадьбы в известной церкви оставалось несколько дней. На королевской бирже шепотом толкуют о каком-то страшном подрыве великих затей. Известный гордый джентльмен не явился туда нынешним утром, и никто его не представлял. Еще день... И на всех рынках заговорили, что Домби и Сын остановился на всем ходу. Еще и еще день. И весь торговый люд с изумлением увидел в списке опубликованных банкротств имя Домби и Сына, поставленное в первом ряду на первом месте. Свет был теперь ошеломлен, и вдруг оказалось много дела для красноречивых языков. Это был до невинной пошлости легковерный свет. Непостоянный, прихотливый, ветреный, непоследовательный. Не было в нем никаких других банкротств, кроме банкротства известных богачей. Не было в нем и нет людей, которые смело и отважно торгуют на тленных прилавках. Помилуйте, как это возможно? Свет дорожит лишь известными билетиками, которые дают возможность жить для удовольствия без всяких процентов, И не было в нем никаких недочетов и убытков, кроме недочетов в звонкой монете. В настоящую минуту свет был очень сердит. И особенно сильное негодование обнаруживали люди, которые в другом, несколько худшем свете. Могли бы быть давным-давно причислены к несостоятельным торговцам материями известного сорта. Кутит на напропалую мистер Перч, рассыльный, и приводит в отчаяние свою беременную супругу. Что прикажете делать? Судьба, вероятно, определила этому джентльмену играть важнейшие роли на сцене суетного мира. Можно было подумать, что он лишь только вчера угомонился кое-как от треволнений после удивительного похищения супруги мистера Домби. И вот непредвиденное банкротство выставило его на самое видное место и сделало его просто политическим человеком. Он заседал теперь в передней с особенную важностью на своей красной полке, наблюдая странные лица счетчиков, оценщиков и разных других людей, которые быстро сменили почти всех старых песцов. И стоило ему только взглянуть на двор или по самой дальней мере пройтись до буфета королевских гербов, как начинали сыпаться на мистера Перча самые любопытные вопросы. И он мог рассчитывать наверняка, что последним вопросом непременно будет что угодно выпить мистеру Перчу. В этом случае мистер Перч по обыкновению заводил свою длинную песню насчет ужасных страданий, которые он и миссис Перч терпели на чистых прудах с той поры, как первые начали подозревать, что дела идут плоховато. Мистер Перч пожимал плечами и значительно понижал голос, как будто труп отжившей фирмы лежал еще непогребенным в смежной комнате. Он рассказывал, как его супруга первая напала на эту мысль, подслушав его ночные вздохи и стенания во сне, прерывавшиеся беспокойными восклицаниями. «Двенадцать шиллингов и девяносто пенсов на фунт. Ох!» «Двенадцать шиллингов и девяносто пенсов на фунт. Уф!» «Этот сомнамбулизм», — говорил мистер Перч, обуял его с того времени, как он начал подмечать быстрые перемены в лице мистера Домби. Далее мистер Перч повествовал, как однажды, улучив благоприятную минуту. Он подошел к мистеру Домби и сказал, «Смею ли спросить вас, сэр, какое горе лежит на вашей душе?» На это мистер Домби отвечал, «Мой верный Перч!» «Но нет, этого не может быть!» Затем мистер Домби ударил себя по лбу и прибавил взволнованным тоном, «Оставь меня, Перч, оставь!» Говоря коротко и ясно, Не было на свете лжи самой бессовестной и наглой, на которую бы эффекта ради не отважился мистер Перч, приучивший себя даже к слезам, которые в случае надобности обильными потоками лились из его глаз. Ибо мистер Перч верил, душевно верил, что вчерашние его выдумки от частых повторений приобрели на сегодня неоспоримое право истины, не подверженной ни малейшему сомнению. Все эти конференции мистер Перч заключал всегда умильным и кротким замечанием такого рода. «Ну, что будет, то будет. Против судьбы не устоять. Мое дело всегда оставаться верным своему господину, если нужно, до последней капли крови. Изменники найдутся, спору нет, но Перч, рассыльный, не бывал и не будет изменником. Вот что, джентльмены». И джентльмены единодушно находили, что такие чувства делают честь мистеру Перчу, который таким образом оставляет после себя самые приятные впечатления. Воротившись на свое красное седалище, мистер Перч опять принимается наблюдать странные лица счетчиков и оценщиков, углубленных в тайны великих книг. Или по временам подходил на цыпочках к порожнему кабинету мистера Домби и раздувал каминный огонь или иной раз выходил за дверь, чтобы покалякать на свежем воздухе с каким-нибудь приятелем, или всего чаще делал кое-какие маленькие угождения главному счетчику, которого считал нужным задобрить в свою пользу, надеясь промыслить через него теплое местечко в конторе страхового от огня общества. Как скоро совсем и безнадежно оборвется этот торговый дом. Для майора Бакстека банкротство было совершеннейшим бедствием. Само собой разумеется, майор Баксток не имел особенной наклонности к соболезнованиям о судьбах своих ближних. Его внимание было исключительно сосредоточено на старикашке Джои. И нельзя сказать, чтобы он отличался особенной чувствительностью или восприимчивыми впечатлениями, за исключением разве его бесконечных припадков астмы и других энергичных проявлений совершенно физического свойства. Но он всегда тщеславился в клубе приятелем своим домби и всегда надсаживался в уверениях и доказательствах. Клуб, в свою очередь, не отличавшийся филантропическими видами, был теперь очень рад позабавиться над майором, и почтенные члены спрашивали его, с видом искреннего участия, мог ли он ожидать этого страшного удара, и как вообще приятель его домби переносит свою горькую судьбину. Майор пыхтел, синел, краснел, багровел и на все эти вопросы отвечал таким образом. Свет, сударь мой, лукав, хитер, пронырлив и надует кого угодно. Старикашка джос довольно на своем веку слонялся по земле, и в голове его имеются кое-какие запасцы. Но на этот раз, сударь мой, он поглупел, решительно и просто поглупел, как ребенок. Если бы, примером будучи, перед тем, как Джой умчался с этим Домби за границу, чтобы рыскать с ним по всей Франции, гоняясь за этим трусом. Если бы, говорю, вы предсказали ему, что Домби на дороге к банкротству, я бы, сударь мой, вам не поверил. Что тут делать? Провели старикашку Джоза, на сударь мой, проюртили. Но зато теперь он опять смотрит во все глаза и держит ухо востро. Пусть, примером будучи, выскочит из могилы старикашкин батька и скажет, Здравствуй, сынок. Нет ли у тебя любезной пяти фунтов? Дай взаймы на недельку. Возвращу с процентами. Не даст, старикашка Джой, не даст. Хоть тресни и рассыпься. Нет, сударь мой, старого воробья не обманывают на мякине в другой раз. Он подозрителен, и истаскан, и жесток, как кремень. Знает он виды, сударь мой. Старикашка джо имел счастье в старые годы пользоваться личным знакомством их королевских высочеств герцогов Кентского и Йоркского. Если было бы сообразно с достоинством старого майора залезть в бочку и жить в ней, то я бы, сударь мой, всю жизнь катался в бочке, чтобы показать свое презрение к людям». Все эти и другие подобные вариации на тот же лад сопровождались сильным раскачиванием головы, хрустением суставов и такими апоплексическими признаками, что младшие члены клуба серьезно начали подозревать, что майор Баксток положил свои деньги в контору приятеля своего Домби и потерял их. Хотя старые и более опытные мужи, знакомые с характером Джоя, не хотели и слышать о такой догадке. Несчастный туземец, не выражавший никаких личных мнений, терпел страшные пытки не только в своих нравственных чувствах, которые регулярно расстреливались майором каждый день, но и в своей чувствительности к подзатыльникам, зуботычинам, пинкам и встряскам, приводившим в сотрясение все его фибры, вены и артерии. Целых шесть недель после банкротства на несчастного туземца падали проливным дождем ботфорты, банки, щетки, чубуки и другие более или менее могучие орудия гнева. В голове миссис Чик по поводу страшной катастрофы возникло три замечательных идеи. Во-первых, она не могла этого понять. Во-вторых, ее брат не сделал усилия. В-третьих, если бы ее пригласили на обед в день первого семейного праздненства, этого бы не случилось. «Впрочем», — прибавляла миссис Чик, — «этого надобно было ожидать». Но, само собой разумеется, людской говор не останавливал хода событий, не ухудшал их и не делал лучше. Было ясно для всех, что дела торгового дома ревизуются коммерческим порядком. Что мистер Домби благородно передал все, что имел, и не просил ни от кого никакой пощады, никакого снисхождения. О возобновлении торговли нечего было и думать, так как мистер Домби отказался от всяких переговоров и услуг, какие ему предлагали. И отнюдь не хотел рассчитывать на экстренный кредит, которым он мог бы еще пользоваться как человек, уважаемый в коммерческом мире. Одни говорили, что мистер Домби умирает, другие, что он сошел с ума. Но все согласно утверждали, что мистер Домби — пропащий человек. Конторщики и писари задали великолепный обед в ближайшем трактире и распрощались дружелюбно, расходясь в разные стороны. Одни заняли места в заграничных конторах, другие перешли в английские торговые дома, третьи напечатали в газетах предложения своих услуг. Нашлись и такие, которые вдруг припомнили милых и достолюбезных родственников, готовых принять их с отверстыми объятиями в своих скромных жилищах. Во всем заведении остался один и только один мистер Перч, продолжавший заседать на своей красной полке и делать маленькие угождения главному счетчику, который наконец-таки обещал ему место рассыльного в страховой конторе. Опустили помещение конторы Домби и сына и утратили свою сыновитую важность. Степенный продавец собачьих ошейников и виндзорского мыла, присутствовавший на углу площадки, не решился бы теперь приставить указательный палец к полям своей шляпы, если бы мистер Домби прошел мимо. Витиеватый разносчик Афиш, засунув руки под свой белый передник, по целым часам премудро разглагольствовал насчет пагубных следствий заносчивой амбиции. «Которая», — говорил он, — В английском языке ненапрасно рифмует с благозвучным словом «пердиция». «Пердишн» — гибель. Мистер Морфин, сероглазый холостяк с проседью в волосах и бакенбардах, был, может быть, в атмосфере торгового дома, за исключением, разумеется, его представителя, единственным человеком, который был сердечно и глубоко огорчен роковым несчастьем. Он многие годы оказывал мистеру Домби истинное уважение и преданность но никогда не надевал маски на свой личный характер, не унижался, не подличил и не раздувал господствующей страсти своего хозяина из видов интереса. Стало быть, в его сердце не было приюта для личной мести, не было натянутых струн, которые теперь следовало отпустить. С раннего утра до позднего вечера он постоянно корпел и рылся в конторских бумагах и всегда по первому требованию готов был объяснить все, что требовало объяснений. Он, по возможности, щадил мистера Домби от неприятных переговоров и, просидев в своей комнате до вечера, возвращался в свою квартиру в Ислингтоне, где перед отправлением в постель услаждал унылую душу печальными мотивами своей виолончели. Однажды он прогудел таким образом целый ряд фантастических сонат и, казалось, готов был приняться за новые арии меланхолического свойства, как вдруг его хозяйка, к счастью, глухая и совершенно равнодушная ко всяким музыкальным тонам, доложила о прибытии какой-то леди. «Леди в трауре!» — добавила она. Мистер Морфин, приостановленный на самом поэтическом месте, с отеческой нежностью положил свою виолончель на софу и сделал знак, что позднее гостье может войти. Затем он вышел сам и встретил на пороге мисс Гэрриет Каркер. — Одна? — сказал он. — В такую пору? — Джон был здесь поутру. Не случилось ли чего, моя милая? — Но нет, — прибавил он. — Ваша физиономия не предвещает беды. Совсем напротив, если не ошибаюсь. — Быть может, мистер Морфин, вы читаете на моем лице неуместную откровенность. Эгоистическую, конечно. Но так и быть, я все-таки пришла. — И прекрасно. «Эгоизм к вам очень бы шел, мисс Каркер, и был бы интересен. Но беда в том, что никакой хиромантик не открыл бы эгоистических линий в ваших чертах». Говоря это, он подал стул своей гостье и сам уселся напротив нее. Виолончель уютно покоилась между ними на софе. «Джон, ничего вам не сказал о моем визите. И вы, я надеюсь, не будете изумлены, что я пришла одна, когда узнаете зачем» объяснить вам причину позднего визита сделайте милость вы не заняты он указал на виолончель лежавшую на софе как будто не мой инструмент мог дать за него полный и совершеннейший отчет я был занят весь день мисс гарет свидетель моя виолончель которой я поверяю все свои заботы фирма разорилась в конце спросила гарет серьезным тоном разорилась Окончательно и радикально. И никогда не возобновить торговых операций. Никогда. Светлое выражение ее лица немало не омрачилось этим словом. Мистер Морфин, казалось, заметил это с некоторым изумлением и повторил опять. Никогда. Припомните, что я вам говорил. Не было во все это время никаких средств его образумить. Невозможно было рассуждать с ним и даже иной раз невозможно было к нему подойти. Случилось то, что должно было случиться. Дом обрушился, упал, и никакая сила его не поднимет. И мистер Домби лично разорился. Разорился. Он не оставит для себя никакого частного имения? Никакого. Какая-то особенная живость в ее голосе и выражении глаз, почти веселая. Казалось, изумляли его все больше и больше. Он забарабанил по столу правой рукой, покачал головой и взглянул на нее внимательно, сказав. «Мне еще неизвестны в точности все источники доходов мистера Домби. Они велики, спору нет, но и обязательства его огромны. Мистер Домби благороден и честен в самой высокой степени. Многие, конечно, на его месте решились бы для собственного спасения устроить некоторые сделки. Но в таком случае незаметно, почти нечувствительно, могли бы возрасти до огромных процентов убытки домов, которые имели с ним долговременные торговые связи. Мистер Домби этого не сделает. Он решился платить всем и каждому до истощения последних средств, которые в его руках. Он сказал, пусть берут и очищают все. Дом погибнет, но мои кредиторы потеряют немного. Гордость мистера Домби представляется теперь в благоприятном свете. Она слушала его спокойно и почти без всякой перемены на своем лице. Казалось, ее внимание было занято отчасти собственными мыслями. Когда он перестал, она спросила его торопливым тоном. «Видали вы его в последнее время?» «Он недоступен ни для кого. Когда вследствие этого кризиса в делах ему необходимо выходить из дому?» Он выходит один и по возвращении запирается в своем кабинете, не допуская к себе никого. Он написал мне письмо, отзываясь в самых лестных выражениях о нашей прошедшей связи и прощаясь со мною. Неделикатно было с моей стороны навязываться теперь, так как я и в лучшие времена не имел с ним частых переговоров. Однако я попробовал. Я писал, ходил в его дом, просил, умолял. Все напрасно. Он продолжал ее наблюдать в надежде пробудить в ней больше участия к этому предмету. Он выражался с одушевлением и чувством, чтобы тем сильнее действовать на свою слушательницу. Но в ее лице не было ни малейшей перемены. — Ну, мисс Геррит, сказал он с огорченным видом, — об этом, кажется, я распространяюсь не кстати. Вам, конечно, не совсем приятно слышать эти истории. Переменим разговор. У вас на душе какие-то веселые мысли. «Начните, и я постараюсь войти в ваш предмет». «Вы ошибаетесь, мистер Морфин», — возразила Гэррит с легким изумлением. «Моя голова занята тем же, чем и ваша. Неужто вы думаете, что я и Джон не рассуждали в последнее время обо всех этих переменах? Он служил так долго мистеру Домби, который теперь доведён по вашим словам, до ужасной крайности, между тем, как мы разбогатели». Теперь только мистер Морфин, сероглазый холостяк, заметил, что лицо его собеседницы озарено каким-то лучезарным восторгом. Сначала ему казалось, что она просто весела, в хорошем расположении духа и больше ничего. «Мне нет надобности говорить вам», продолжала Гэррит, опустив глаза на свое собственное платье. от чего так переменились наши обстоятельства?» Вы, конечно, не забыли, что брат наш, Джеймс в тот страшный день не оставил никакого завещания, и у него нет других родственников, кроме Джона и меня. Ее лицо на минуту затуманилось грустными воспоминаниями, но скоро мистер Морфин заметил в нем тот же лучезарный восторг. Вы знаете нашу историю. Историю двух братьев в связи с несчастным джентльменом, о котором вы говорите с таким искренним, благородным участием. Теперь, после жизни, какую мы вели в продолжении стольких лет, я и мой брат не имеем никакой нужды в деньгах, между тем, как доходы наши слишком огромны. Понимаете ли, о чем я хочу вас просить? Нет, моя милая мисс, не совсем. Нечего говорить о моем покойном брате, если бы покойник знал, что мы намерены сделать. Но вы понимаете меня. О живом брате... Считаю нужным сказать только то, что он, по собственной воле и по глубокому сознанию своего долга, решился выполнить намерение, которое требует вашего неизбежного содействия. Мисс Герриет опять подняла глаза, и мистер Морфин сделал новое наблюдение, что она была прекрасна в своем лучезарном восторге. Сэр, это дело требует глубокой таймы. Ваша опытность и познание укажут на необходимые средства. Можно, например, навести мистера Домби на догадку, что неожиданно спасены какие-нибудь непредвиденные источники его доходов. Или что ему, как честному человеку, оказывают этим невольную дань уважения торговые дома, с которыми он вел продолжительные связи. Или какой-нибудь взаимодавец вздумал уплатить ему старый долг. Средств много, и я уверена, вы изберете самое лучшее. В этом-то и состоит одолжение, о котором я пришла вас спросить вы будете так добры, что не станете говорить об этом Джону, который хочет, чтобы все эти распоряжения были сделаны тайно и без малейших одобрений, которые бы относились, собственно, к нему. Мы сбережем для себя весьма незначительную часть этого наследства, предоставляя его мистеру Домби, который в таком случае будет счастлив и спокоен на свою жизнь. Позвольте быть уверенной, что вы не станете об этом часто говорить даже со мною, и что наша общая тайна будет погребена в нашем сердце. Слезы радости достойным образом заключили эту речь, внушенную благороднейшим сердцем, какое когда-либо существовало на земле. Ее брат смывает навсегда позорное пятно, которым заклеймил свою жизнь. Как же не порадоваться его сестре? Вот почему лучезарный восторг озаряет прекрасное чело девицы Каркер. «Милая Гэрриет», — сказал Морфин после продолжительного молчания. Я вовсе не был приготовлен к этим речам. Вы желаете, если не ошибаюсь, уделите собственную часть от наследства, которая досталась на вашу долю, так ли я вас понял? О да, как же иначе. Мы так долго жили вместе, разделяя радости и горе, труды и заботы. Наши мысли, надежды и желания всегда были общие, и мы все делили пополам. Как же мне отказаться от удовольствия быть его соучастницей в этом великодушном поступке? — Избави меня, Бог, оспаривать ваше намерение. — Стало быть, мы можем положиться на вашу дружескую помощь? — Конечно, конечно, я не сомневаюсь. — Мисс Гарретт, я был бы дурным человеком. То есть я дурной и теперь, но был бы еще хуже, если бы не поспешил от всего сердца предложить полную готовность к вашим услугам. — Да, я принимаю все ваши условия и клянусь честью, ничто в свете не вырвет у меня вашей тайны. Итак, если мистер Домби действительно будет доведен до крайности, неизбежной в его положении, то я с полной охотой принимаю на себя привести в исполнение великодушный план, на который вы и брат ваш Джон решились с общего согласия. Она подала ему свою руку и поблагодарила. «Мисс Гарриет», — сказал он, удерживая ее. Говорить вам о достоинстве великой жертвы или, правильнее, самоотверженности, на которую вы решились, было бы делом праздным и большой дерзостью с моей стороны. Советовать вам внимательнее обсудить и обдумать свой план было бы опять безрассудно и дерзко. Я не имею никакого права останавливать или ограничивать великий конец великой истории неуместным представлением своих собственных соображений и расчетов. Смиренно склоняю голову перед вашей доверчивостью, Счастливый и вдохновленный сознанием, что она происходит от высшего и чистейшего источника вдохновения. Скажу только одно. Я ваш верный управитель. И если бы мне предоставили выбирать свое положение в свете, я бы хотел только остаться избранным вашим другом и ничем более. Она поблагодарила опять от чистого сердца и пожелала ему спокойной ночи. Очень вам благодарна, мистер Морфин. Я не прямо домой. Мне надо бы еще сделать визит. Не угодно ли вам пожаловать завтра? С большим удовольствием. Завтра я приду. А между тем я подумаю, как лучше взяться за ваши дела. Вы, конечно, сами будете думать о них, милая Гэрриет. И... и... могу ли надеяться, что в связи с ними подумайте немножко и обо мне? Он проводил ее до кареты, стоявшей у ворот. Не будь его хозяйка глуха, как Тетерев. Она бы непременно услыхала, как мистер Морфин, взбираясь к себе наверх, бормотал про себя, что все мы исчадья привычки, и что самая скверная привычка — оставаться до старости холостяком. Он взял виолончель, лежавший на софе между двумя стульями, и уселся на свое прежнее седалище, не спуская глаз с порожнего стула, который стоял перед ним. Инструмент не замедлил издать звуки нежные, патетические, и сладостные до да чудовищной степени совершенства. Но эта музыкальная экспрессия ровно ничего не значила перед выражением, которое мистер Морфин сообщил своему лицу, умиленному и разнеженному до того, что он не раз принужден был прибегать к обычному врачеванию капитана кутля и растирать свой нос рукавом изношенного сюртука. Но мало-помалу лицо его прояснилось, глаза осмыслились, И виолончель начала издавать гармонические звуки одной из национальных песен, где важнейшую роль играет так называемый гармонический кузнец, который несколько сродни комаринскому мужику. Эта песенка повторилась несколько раз сряду, и Виолончель, в связи с порожним стулом, оставалась до глубокой ночи единственным товарищем старого холостяка. Когда Гэрриет оставила жилище мистера Морфина, Кучер ее наемной кареты принялся разъезжать по грязным переулкам и закоулкам одного из лондонских предместий пока, наконец, не выехал на какую-то площадку, где торчало несколько старых домов, расположенных между садами. Здесь он остановился у одной садовой калитки. И Гарит, очевидно привыкшая к этим путешествиям, вышла из кареты. Вскоре на звон колокольчика явилась женщина пожилых лет с унылым и болезненным лицом с глазами поднятыми кверху и с головою, опущенную вниз. При виде Гэрриет она сделала болезненный книксон и через сад провела ее в дом. — Здравствуйте, миссис Виккин. — Как ваша больная? — спросила Гэрриет. — Плохо, матушка, плохо. Я ужасно боюсь. Она, видите ли, сударыня, с некоторых пор напоминает мне Бетси Джанну, моего дяди. — заключила миссис Виккин, испуская болезненный вздох. «В каком отношении?» — спросила Гарриет. «Да во всех, матушка. Разница лишь та, что Бетси Джанна умирала ребенком, а это уж большая». «Но вы сказали мне прошлый раз, что ей гораздо лучше. Стало быть, еще можно надеяться, миссис Виккин?» «Не говорите, матушка. Надежда хороша для тех, кто не видал кручины в своей жизни. А я на своем веку довольно натерпелась и нагляделась всякой всячины, сударыня моя». О, вы еще не знаете, что такое всякая всячина. Это с позволения сказать, такая подлая вещь, что, боже упаси. Вам надо бы настараться быть веселее. Благодарю вас, матушка. Если бы еще и оставалась какая веселость в моей голове, вы извините, что я откровенничаю, так я потеряла бы ее в одни сутки в этом скаредном месте. Скука такая, хоть беги из дому. Впрочем, я никогда не видала красных дней. Одно житье в Брайтоне за несколько лет перед этим укоротило, я думаю, мою жизнь на целые десяток годов. В самом деле, это была та самая миссия с Виккием, которая в старые годы заменила бедную Полли в звании няньки маленького Павла, и которая под благодатной кровлей миссис Пипчин действительно натерпелась всякой всячины. Превосходная старая система, утвержденная на древнейшем похвальном обычае удалять от общества скучнейших и бесполезных членов, назначая им весьма комфортные должности филантропического свойства, доставила миссис Виккин возможность утвердиться и усовершенствоваться в звании сиделки и вместе няньки, в звании, которое, как нарочно, изобретено для ее особы. Склонив голову на одну сторону и подняв свои глаза к потолку, миссис виккинм провела ночную посетительницу наверх в чистую опрятную комнату смежную с другую, где стояла постель освещенная тусклой лампадой. в первой комнате бессмысленно сидела грязная безобразная старушонка, глазевшая на улицу через открытое окно. во второй лежала в постели фигура или точнее тень той фигуры которая некогда в зимнюю ночь презрела дождь и бурю, чтобы после продолжительного путешествия бежать в отдаленное предместье для изъявления своего бешеного негодования. Невозможно было бы угадать в ней ту самую женщину, если бы не черные длинные волосы, разбросанные по бесцветным и мертвенным щекам. — Не поздно ли я пришла, Алиса? — сказал кроткий голос посетительницы. — Поздно, как всегда, но слишком рано для меня. Гарри отсела возле постели и взяла ее руку. «Вам теперь лучше?» Миссис Виким, стоявшая напротив, как безотрадное привидение, решительно и самым отрицательным способом покачала головой. «Какая до этого нужда?» — отвечала Алиса, стараясь улыбнуться. «Лучше или хуже — все равно. Может быть, один день разницы, не более». Миссис Виким, как серьезный характер, поспешила выразить свое полное одобрение болезненным стоном. Затем, ощупав ноги своей пациентки, вероятно, в надежде найти их окаменелыми, она поковыляла к столу и зазвонила целебными пузырьками и бутылками, как будто желая сказать «Так и быть, дадим еще микстуры для проформы». «Нет», — шептала Алиса своей посетительнице. «Нужда, труды, порог, угрызение совести, буря внутри и буря снаружи истощили мои силы. И железное здоровье расстроилось в конец. Мне недолго жить. Я здесь лгу но раз, думая, что мне хотелось бы еще немного пожить. Для того только, чтобы показать, как я умею быть благодарной. Это, конечно, слабость, и она скоро проходит. Пусть будет так, как есть. Лучше и для вас, и для меня. Это ли та женщина, которая некогда в ненастный и бурный вечер сидела возле камина, вызывая на бой судьбу со всеми ее ужасами? Злоба, мщение, отвага, буйство. Прощайтесь со своей жертвой. Наступил ее конец. Миссис Виккин, назвонившись вдоволь около медицинского стола, достала, наконец, какую-то микстуру. Затем, подавая пить, она завинтила свой рот, прищурила глаза и покачала головой, выражаясь таким образом определенно и ясно, что никакие пытки не заставят ее проболтаться насчет безнадежного положения пациентки. «Сколько прошло с той поры?» — сказала Алиса. «Как я приходила к вам последний раз известить о погоне, которую я устроила». «Слишком год», — отвечала Гарриет. «Слишком год», — повторила Алиса задумчивым тоном. «И прошли целые месяцы, как вы перенесли меня в это место». «Да». «Перенесли силу своей доброты и великодушия». «Перенесли меня!» — говорила Алиса, закрывая рукой свое лицо. «Ваши женственные слова и взоры, ваши ангельские поступки сделали меня человеком!» Гарри наклонилась над ней и старалась ее успокоить. Немного погодя, Алиса, продолжая закрывать рукой свое лицо, изъявила желание, чтобы позвали к ней ее мать. «Мать, скажи ей, что ты знаешь». «Сегодня, моя лебедушка?» «Да, мать», — отвечала Алиса слабым, но вместе торжественным голосом. «Сегодня». Старуха, взволнованная, по-видимому, угрызением, беспокойством или печалью, приковыляла к постели по другую сторону от Гэрриет. Встала на колени, чтобы привести свое чахлое лицо в уровень с одеялом. И, протянув свою руку к дочериному плечу, начала. «Дочка моя! Красотка!» Великий Боже! Что это был за крик, вырвавшийся из груди старухи, когда она взглянула на развалину тела, лежавшего на этом болезненном одре? Переменилась твоя красотка, матушка. Давно переменилась, — сказала Алиса, не обращая на нее своих глаз. Бесполезно тужить об этом теперь. «Дочка моя! — продолжала старуха. — Скоро оправится, встанет!» «И пристыдит их всех своими прекрасными глазами!» Алиса обратила грустную улыбку на Герриет. Пожала ее руку, но не сказала ничего. «Встанет она, говорю я!» Повторила старуха, делая в воздухе грозный жест своим кулаком. «И пристыдит их всех своими прекрасными глазами! Вот что! Пристыдит, говорю я! И всех их, да! Оттолкнули мою дочку, отринули, вышвырнули, загнали!» Но есть у ней родство. Ох, какое родство! И она могла бы им гордиться, если бы хотела. Да, славное родство. Тут не было пастора и обручальных колец. Но родство заключено. И не сломать, не уничтожить его злым людям. Покажите мне, мисс Домби, и я вам укажу первую двою родную сестрицу моей Алисы. Жгучие глаза больной, обращенный на Гэриетт подтвердили истину этих слов. «Как?» — кричала старуха, страшно мотая головой, которая хотела как будто выскочить из грязного туловища. «Я стара теперь, безобразно, видите ли. А бывали в старину праздники и на моей улице. Состарили меня не годы, а всего больше эта проклятая жизнь и привычки. Но и я была молода, хороша была, и посмотрели бы вы, как ласкали меня в старые годы. Раз прибыли в нашу сторону, отец миссис Домби и его брат. Веселые джентльмены. Оба они умерли, Господь, с ними. Ох, как давно умерли. Брат, который был отцом моей Алисы, умер прежде. Они заезжали к нам из Лондона. И нечего сказать, весь народ любовался на них. Они любовались на меня. Вот как бывало в старые годы. Она приподняла немного свою голову и обратилась к дочерненному лицу как будто воспоминания молодых лет привели ее невольно к воспоминанию о своей дочери. «Обе они были похожи друг на друга, как две капли воды!» — кричала старуха. «Одних лет, одинакового нрава, и разницы между ними, если ошибаюсь, был только один год! О, если бы вы видели, как моя Алиса тогда сидела редком с дочерью другого джентльмена! Я это видела и никогда не забуду!» Они были точь-в-точь, точь родные сестры, несмотря на разницу в своих платьях и привычках. О, неужто прошло это сходство? Неужто только одна моя дочь изменилась и пропала? Все мы, матушка, изменяемся и пропадаем. Каждая в свою очередь, — сказала Алиса. «Очередь? Зачем же так рано пришла очередь моей дочери, а не ее? Ее мать изменилась, это правда» и превратившись, с позволения сказать, в такую же хрычевку, как я, прости господи. Но и она была красавицей в старину. Что такое я сделала против нее? Неужто она дурила меньше, чем я? Не меньше и не лучше. А вот только моя... Однако только моя дочка захворала и зачахла. И вдруг, испустив пронзительный крик, она бросилась в ту комнату, откуда пришла. но немедленно воротилась опять Подковыляла к Гэрриет и сказала. «Вот все, о чем Алиса просила меня сказать вам. Все дотла. Я проведала о ней в одно летнее время, когда слонялась по Уорвиксширу, где она тогда проживала со своей матерью, с той хрычевкой, видите ли, которая все белилась да румянилась. Все я проведала. Но такие родственницы сказать по правде для меня не годились. Они не дали мне ни полушки». «Если бы эдак я заикнулась перед ними насчет деньжонок для моей Алисы, которая ей двоюродная сестра, они, я думаю, придавили бы меня как лягушку». «Вот и дочка-то моя, сказать по правде, горда, пожалуй, еще больше, чем она». Продолжала старуха с робостью, прикасаясь к лицу Алисы. «Теперь она присмирела, косатушка моя. Но дайте-ка ей встать, она пристыдит их своими прекрасными глазами и осрамит так, что им не собрать костей» неправ ли моя лебедка ты ведь осрами их старуха захохотала и этот хохот был гораздо отвратительнее чем ее крик и гораздо страшнее чем взрыв бессильного воя которым он окончился она встала вышла из комнаты и опять уселась на прежнее место чтобы глазеть на темноту ночную через открытое окно глаза алисы во все это время были устремлены на герет которую она продолжала держать за руку. Теперь она сказала. «Мне казалось, я буду несколько спокойнее, когда вы узнали эту историю. Она думалась мне объяснит вам отчасти крайности разврата, который меня сгубил. Мне слишком часто толковали, что я нарушаю свои обязанности, и я, в свою очередь, невольно утвердилась в мысли, что другие люди не исполнили своих обязанностей по отношению ко мне». Семя как посеяно, так и взошло. Дочери богатых, но дурных матерей могут, в свою очередь, сбиваться с прямой дороги. Но путь их никогда не может быть так гадок, как мой. Теперь все прошло. Все это представляется мне каким-то сном, которого теперь я не могу ни хорошенько вспомнить, неотчетливо понять. И этот сон виделся мне каждый день с того времени, как вы начали сидеть здесь и читать для меня. Пересказываю его вам. Сколько могу помнить. Не потрудитесь ли вы еще почитать для меня?» гарет тихонько отстранила свою руку, чтобы открыть книгу, но Алиса удержала ее опять. «Вы не забудете моей матери? Я простила ей все, в чем, по-моему, она виновата. Я знаю, что она прощает меня и уж слишком тужит обо мне. Вы не забудете ее?» «Никогда, Алиса». «Еще минуту. Положите мою голову так, чтобы я могла на вашем добром лице видеть слова, которые вы станете читать». Гэриет исполнила ее желание и принялась читать. Она читала ей ту книгу, в которой недужный, страждущий, удрученный человек всегда находит утешение и вечную отраду для изнуренного духа. Она читала, как одна женщина, слепая, хромая, прокаженная, оскверненная всякими недугами души и тела, получила прощение и такую награду, которой не отнимет от нее никакая человеческая сила. «Завтра поутру, Алиса», — сказала Гэрриет, закрывая книгу, — «я приду как можно раньше». Светлые глаза сомкнулись на минутку, но при этих словах открылись опять. Алиса с набожным благоговением поцеловала руку своей благодетельницы. Те же светлые глаза следили за нею к дверям. в их блеске и на спокойном лице промелькнула прощальная улыбка. Глаза сомкнулись, и уже больше не открывались никогда. Она положила свою руку на грудь, произнесла священное имя того, житие которого ей читали, и жизнь сбежала с ее лица, подобно исчезающему свету. На месте, где была Алиса, лежал бездыханный труп.